Глава двенадцатая. Прищурившись, отец смотрел, как Беатрис расправляется с завтраком. Ловко и безо всяких происшествий. Когда она закончила и попросила разрешения выйти из-за стола, он ответил не сразу. Полагаю, ты полностью оправилась от недомогания, от которого страдала вчера? Кажется, да, папа. «Говорят, на балу тебе проходу не давали», — заметил отец, кивнув в сторону мамы. «Ты танцевала с сэром Чарльзом Кроссом?» «Да», — подтвердила Беатрис. «Он ищет супругу, которая могла бы вести насыщенную светскую жизнь. Сомневаюсь, что я на это гожусь». «Не думай, что тебе не удалось произвести на него впечатление, дорогая», — успокоил ее отец. «Он приглашен на обед?» «Как жаль, что меня не будет», — сказала Беатрис. «И ему жаль, что ты уже договорилась о встрече». Еще один выезд с Эсбеттой и Иоаннтой Лаванами», — заметил он. «Ты имеешь основание думать, что он неравнодушен к тебе?» И Анта весьма заботлив и нежен с Беатрис», — вставила Греет. «Я видела, как он говорил с ней вчера на балу. Его интерес очевиден. Все это заметили». «Кроме тебя, Беатрис!» Отец откинулся на спинку стула. А «Мистер Калман Лаван пригласил нас на праздник на борту его корабля «Сияющее крыло». Это будет роскошный прием!» Беатрис схватила чашку чая и отхлебнула глоток. «Правда?» После того, как миссис Лаван почти выставила ее из дома, отец кивнул, но на лице его все же отражалось сомнение. Но прежде чем передать мне приглашение, господин Лаван упомянул о вашей дружбе с Избеттой. Возможно, он просто хотел позвать тебя ради своей дочери. «Нет, папа!» — покачала головой Гретт. «И анты ухаживает за ней, поверь!» Дружба с мисс Лаван — это не ухаживание мистера Лавана. Понимаю, что тебя волнует его внимание, но, не зная его намерений, Ты не можешь позволить себе отпугивать других ухажеров. К концу сезона ты должна стать невестой. Важно лишь это. Отец твердо стоял на своем. Он вложил все силы в одно предприятие — выдать Беатрис замуж. Если она потерпит неудачу, то и с инвестициями будет покончено. Клейборны разорятся. Беатрис не могла этого допустить. Не могла. «Как скажешь, папа». Она пользовалась успехом у многих джентльменов, сказала мама, пригубив чай. «Прежде чем отправиться на прогулку, зайди ко мне, Беатрис». «Да, мама». «Папа, мама хочет со мной поговорить». «Идите». Отец махнул рукой, отпуская их. «Итак, Горет, по слухам, у тебя тоже вечер удался. Расскажи, с кем ты подружилась». «Сегодня днем меня пригласили на чай?» «Джиджиани Шелдон!» — начала греть. «Шелдоны, какое прекрасное знакомство! Но единственный брат Барда Шелдона совсем дитя. Кто еще там будет, дорогая?» Дверь в столовую закрылась, и больше Беатрис ничего не услышала. Мама быстро поднялась по лестнице и пригласила Беатрис к себе в комнату. Внутренняя дверь в ней вела в их с отцом спальню. Беатрис нравились обои с розами и лентами, и изящная мебель с фигурными ножками, обитая тканью все теми же розами, которая чудесно подходила золоченой резьбе, украшавшей кресло. «Присядь!» — велела мать и похлопала по сиденью рядом с собой. «Пару дней назад для тебя кое-что привезли, и я хочу, чтобы ты взглянула». Она взяла плоскую деревянную шкатулку И осторожно приподняла крышку. На атласной подушечке сверкнуло серебро. Мать взяла его и положила на раскрытую ладонь. У Беатрис заныл живот. Это было серебряное жерелье с гравировкой в виде роз и шипов. Мать перевернула его, показывая отпечатанные внутри символы. Защитные знаки Которые запирают магию. Отец подарит этот амулет жениху Беатрис, когда они подпишут брачное соглашение. Во время церемонии, когда она перейдет от отца к мужу, тот наденет украшение на шею Беатрис. От одного взгляда на изящную безделушку ей становилось не по себе. Твой отец. Доплатил, чтобы символы выгравировали на внутренней стороне. Мать покрутила вещицу в руках, и та сверкнула на солнце. Полагаю, он хотел, чтобы ожерелье было красивым. Оно было отвратительно. Ужасно. Беатрис невыносимо было на него смотреть. Убери его, мама. Я не хочу видеть это до свадьбы. «Я не учила своих дочерей отворачиваться от горьких истин», — сказала мама. «Собственное жерелье я не видела до церемонии и поклялась, что не оставлю своих девочек в неведении касательно того, что определит их будущее». «Мама». Но та продолжала таким же спокойным тоном, каким бывало обучала Беатрис. Это магический предмет. Он сделан из плава серебра и антинара. Секрет его изготовления запрещено открывать женщинам. Но только маг может выковать этот металл. Тысячи лет эти ожерелья обеспечивали безопасность наших детей в теле матери. Она будет надевать его лишь иногда. Только когда будет носить дитя. Только тогда. «Я понимаю», — сказала Беатрис. «Нет, не понимаешь», — возразила мать и поднесла к ее шее ожерелье. «Надень его». Беатрис уставилась на украшение так, будто оно ее задушит. «Ты не можешь меня заставить», — пробормотала она. «Это для церемонии». «Знаю», — ответила мать. «Так выходила замуж я». Так выходят все женщины. Они не понимают, что такое ожерелье, пока не станут женами. Это к несчастью. Так говорят. Подними подбородок, Беатрис. Но... От прикосновения прохладного серебра и чего-то еще к шее у Беатрис на затылке поднялись волосы. Она едва не задохнулась. Беатрис попыталась вырваться, но мать была слишком быстра. Застежка защелкнулась, все потускнело, цвета стерлись, звуки приглушились, послышалось шипение, но оно шло изнутри ее головы, а не снаружи. Мир стал серым, будто зрение заслало пелена. Должно быть, она больна. Завтрак вот-вот выплеснется из нее и испачкает платье и ковер ручного плетения у Беатрис под ногами. Но и в животе были те же притупившиеся ощущения, словно вытекло что-то жизненно важное. «Сними это», — прошептала Беатрис. «Мама, пожалуйста». Генри Клейборн был самым красивым мужчиной в наших краях. Он знал стихи наизусть и читал их мне. Он скружил мне голову книгами и романтическими поступками. Я даже не задумывалась о том, будет ли он меня уважать. Я не догадывалась, что красота увядает, и чтобы быть очаровательным, нужно как следует постараться. Беатрис посмотрела на мать. Ты его разлюбила? Дело не в том, что я его разлюбила. Дело в том, что я начала на него обижаться. Из шкатулки с атласной подкладкой она достала ключ, обхватила руками шею дочери, защелка открылась, ожерелье соскользнуло и упала Беатрис на колени. Тут же вернулись цвет. Свет и звук. Беатрис зажала рукой рот. Мать взяла ключ и ожерелье и снова убрала в шкатулку, плотно закрыв крышку. «Теперь тебе известно то, чего не знала я», — сказала мать. «Это ужасно», — откликнулась Беатрис. «Ужасно! О, мама! Как ты можешь это выносить? Как?» Я помню, каков мир без ожерелья, ответила мама. Я думала, что Генри озарит мою жизнь, что я буду просто надежным убежищем для тебя Игорь и Греет, и не знала, какую придется заплатить цену, пока не стало слишком поздно. Беатрис схватилась рукой за горло. У нее не получалось как следует вдохнуть к этому привыкаешь сказала мама и я не променяю ни тебя ни гореет ни на что на свете даже на магию ты родилась и лишь потом я поняла какова была цена и порадовалась этому но я не могу позволить тебе выйти замуж в неведении я не сумею она этого не вынесет а если попытается От отчаяния лишится рассудка. Ты сильная, Беатрис. Твоих сил хватит узнать правду. Их хватит, чтобы все преодолеть. Я видела, как вчера ты танцевала весь вечер, но ни с кем твои глаза так не сияли, как с Иоанн Лаваном. Никто не волнует тебя так, как он. А как он смотрит на тебя? если уж выходить замуж моя дорогая то лучше за него иначе будешь мечтать о нем до скончания дней тогда зачем ты показала мне это зачем мама чтобы ты понимала чем придется заплатить и вошла в храм с широко открытыми глазами тогда защитное ожерелье не обманет себя так как это случилось со мной чтобы она могла знать, какова цена. Но мама сказала, если уж выходить замуж, неужели она знает, знает, что задумала Беатрис? «Мама», — Беатрис взяла ее за руку, «ты хочешь, чтобы я вышла замуж?» «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — ответила мать, «чтобы ты выбрала счастье для себя». «Я не знаю, что это», — прошептала Беатрис. «Матушка, по книгам, которые ты мне дала, я научилась читать гримуары. Магия чудесна. Как можно от нее отказаться?» «Я не знала, что от нее отказываюсь», — сказала мама. «Ожерелье ужасно. Ужасно. Как ты это терпишь? Почему не заберешь у отца ключ?» Не снимешь его и не убежишь отсюда подальше. Тогда я потеряю тебя, и грет, А я этого не вынесу. Но почему? Почему ты не испытываешь к нему ненависти? Мать коснулась серебряного украшения у себя на шее. Испытываю. Мне омерзительна мысль, что оно необходимо. Но ожерелье подарила мне дочерей. «Ох, слышишь, кажется, экипаж подъезжает», — сказала она. «Лучше поторопись». Мать взяла деревянную шкатулку с атласной подкладкой и вышла в соседнюю комнату. А Беатрис помчалась вниз по лестнице, отчаянно мечтая сбежать. У крыльца ее ждал Ианты Лаван, в ярком, словно солнце, оранжевом костюме. Жилет и сюртук были расшиты шафраново желтым шелком. Он повел Беатрис к изящному лакированному ландо цвета слоновой кости с золотом, и лицо его светилось от улыбки. «Приношу глубочайшие извинения за опоздание». «Вас задержали?» — спросила Беатрис. «Избетта устроилась на обращенном вперед сиденье Локтем она оперлась на борт ландо, ноги вытянула и с совершенно непринужденным видом скрестила скрытые под пеной нижних юбок лодыжки. Она была в оранжевом платье с оборками, взгляд притягивал корсаж с рядом пышных шафрановых бантов, поднимающихся до лифа, едва прикрытого тонким фищу. Возле нее лежала книга в кожаном переплете, Натиснённые обложке которой красовалась монограмма KG «Э». Беатрис оторвала взгляд от книги и ахнула от восторга. «Какие у тебя перчатки и шляпа! Как искусно сделано!» Ее перчатки и шляпа, оттенка слоновой кости, были украшены затейливой вышивкой в виде виноградных лос и цветов. «В Ландресе так модно», — сказала из Бетта. «И обувь тоже, видишь?» Приподняв ножку... Она продемонстрировала туфли из кожи такого же цвета и расшитые тем же узором. Беатрис устроилась на второй половине сиденья, предоставив Ианте занять место напротив. Избета непременно хотела зайти в книжную лавку», — проворчала Ианте. «Она была очень настойчива. Все ради книги о... как там ее Иси?» «Научные посадки. Конрада Джейкоба Эдвардса», — ответила та. Там рассказывается, как спланировать посадки так, чтобы получить больше пользы, соединяя некоторые культуры вместе, а не высаживая их ряд за рядом. «Я просто в недоумении», — пожал плечами Янте. «Еще было бы понятно, окажись, это новый роман серии «Лига розы». Я и сам с нетерпением жду последнего тома». «Научное садоводство. Как интересно!» — сказала Беатрис. «Можно взглянуть?» Избетта вручила ей книгу. «Любопытно, что ты о ней скажешь». Беатрис открыла книгу на первой странице и вдохнула ее запах, как делала всегда. Избета легонько пнула и Анты по ноге. «Чему ты улыбаешься?» «Отличный день для плавания», — ответил тот. Солнце освещало его буйно разметавшиеся локоны. «Если б я мог убедить Иси изменить наши планы». Вдвоем мы могли бы отправиться на одномачтовом судне почти что куда угодно. Первую опечатку Беатрис нашла во втором абзаце. Следующую обнаружила строкой ниже. Прямо так, сидя перед Ианте, она не могла расшифровать книгу. Однако, подняв взгляд, увидела, что Избета наблюдает за ее реакцией. Беатрис кивнула. Избета улыбнулась еще шире. Раскрыла веер и принялась обдавать лицо прохладным воздухом. «Я и сама могу управлять одномачтовым судном», — она прижалась к Беатрис, будто бы подпрыгнув на ходу от колыхания Ландо. «Какого цвета платья ты наденешь на прием на сияющем крыле? Думаю, что-нибудь бледное». «Лавандовое», — ответила Беатрис. «Но отец пока не дал своего согласия». «Дал», — вмешался Янте. Наш отец подтвердил. «Я рада, что он решил нас пригласить». «Я попросил его передать приглашение», — сказала Анте. «После того, как матушка обмолвилась, что вы, возможно, откажетесь». «Но она... она же удивится, что мы пришли». Беатрис представила, как стоит на палубе, высоко подняв голову, гордо расправив плечи и, учтиво, беседует с миссис Лаван, глядя той прямо в глаза. Вы будете нашими гостями в этот вечер. Страдает ли кто из вас от морской болезни? На судне ее не чувствуется, но вот пока туда доберешься, еще как? Морская болезнь. Беатрис, об этом и не задумывалась? По правде говоря, я не знаю, ответила она. У нас есть собственные врачи, вмешалась из Бетта. Все пройдет хорошо. Давайте же я хочу взглянуть, по-прежнему ли на месте та художница, помнишь ее? Подстрекательница, кивнула Анте. Конечно. Посмотрим, здесь ли еще мисс Строкли. Он велел кучеру остановиться, и из Бетта без посторонней помощи выскочила из Ландо. И Анте подал руку, Беатрис, и та выбралась наружу, и оказавшись на твердой земле, принялась поправлять юбки. Мастерские на Пейн Стрит. Располагались над рядом магазинов и кафе, где художники продавали свои творения и набивали желудки. Из устремилась вперед, а Беатрис шагала рука об руку с Анты, сились придумать тему для разговора. Ландо катила позади под управлением великолепного кучера и Анты, в притягивающие взгляды бирюзовой ливреи. Почему ты назвала ее подстрекательницей? Спросила Беатрис. Мисс. «Сторкли. Она из политических». Она посмотрела на профилианты. Изящный нос и сильный подбородок. И отвела взгляд, пока забывшись, не начала таращиться на него. Мы нашли ее в Массилии, когда она собиралась переезжать сюда. Она пишет потрясающие портреты. Стоимость ее работы исчисляется тысячами крон. Но эти деньги, мисс Сторкли, Используют для создания таких картин, которые, по ее мнению, проливают свет на пороки общества. И на них все равно есть спрос. Чрезвычайно высокий, сказала Анте. Чтобы понять это, нужно увидеть ее работы. Немногие женщины берутся за палитру и Мольберт. Но если в мире есть справедливость, она войдет в историю. Прохожие посторонились, чтобы их пропустить. Они касались руками лба в знак уважения и добрых пожеланий. Это и анты внушал им благоговение. Одетый по моде джентльмен, шагающий по улице в богато расшитой одежде с искусно сплетенными роскошными кружевами. Его сопровождал дорогой аромат, кричащий о богатстве и власти. А глядя на Беатрис в ее серебристо-зеленом платье, хорошего качества, но не слишком вычурном, Они примечали разницу в их положении. Все, кто их видел, прекрасно понимали, кто они такие. «Похоже, ты и восхищаешься». «Это весьма храбро», — отозвался Ианте. «Немногие дамы-художницы добиваются такого успеха. Было бы печально, если бы она не могла использовать свои дарованные богами таланты, чтобы воздать им должное». «Ты не знаешь...» Хуже стал бы мир или нет, если бы этого не произошло. Ты имеешь в виду, что мы не представляем, как он на самом деле мрачен, сказала Анте. Именно так, подтвердила Беатрис. На каждую мисс Сторкли, которой удалось преодолеть сдерживающие женщин препоны, приходится сотня других. Их таланты и гениальность душат те, кто не позволяет дамам даже шагу ступить за черту ожиданий общества. Ианте повернул голову и внимательно на нее посмотрел. «А вы тоже из подстрекателей, мисс Клейборн?» «Полагаю, я тоже из политических», — согласилась Беатрис. «Я несколько забылась». Взгляд Ианте был исполнен восхищением. Надеюсь, вы еще не раз забудетесь. О, он не мог. Не мог так смотреть на нее, словно окружающих их людей больше не существует, а она единственная, на что он хочет смотреть. Как посмелый Анте столь открыто ею восхищаться? В груди Беатрис растеклось тепло. Колени задрожали. Она не могла отвести от него взгляда. Но горло сжалось, и Беатрис едва не потянулась к несуществующему ожерелью на шее, ведь кроме Ианты, мужчины, чародея, который хотел стать ее мужем и отцом ее детей, ничто не заслоняло ей путь. Ты такая печальная, сказала Ианта. Что мне для тебя сделать? Все прекрасно, ответила Беатрис. На самом деле. Спасибо, что спросил. Избетта, должно быть опередила нас на целую милю, нам стоит. Избетта уже наверху сказала антты он кивнул на черную железную калитку та была приоткрыта и вела к лестнице что поднималась по стене здания идем ступеньки зазвенели под ногами возвещая о прибытии визитеров вскоре они попали в комнату залитую дневным светом высокие окна занимали всю стену Часть крыши тоже была из стекла. В помещении пахло льняным семенем и свежим деревом. А сидела на высоком табурете и восторженно смотрела, как художница, к которой она пришла, натягивает на большую раму холст. Мисс Сторкли была широкоплечей дамой с золотисто-коричневой кожей. Дитя родителей, принадлежавших к разным культурам. Ее волосы были скрыты высоким головным убором, искусно завязанным, как у макеланских мастериц. Судя по точенным чертам лица, она могла быть отчасти макеланкой. Мисс Торкли окинула взглядом Беатрис и Анте, но потом хмыкнув вернулась к работе. После такого грубого приветствия Беатрис приподняла подбородок, но и не обратил на это никакого внимания. Избытая едва бросила взгляд через плечо и снова стала смотреть, как художница закрепляет холст в углах. «Вы уверены, что я не могу помочь?» — спросила она. «Сидите уж там, где краской платья не испачкаете!» Буркнула мисс Торкли, и Беатриса шарашенно уставилась на нее. «Каким тоном она позволяет себе разговаривать с богатой покровительницей?» Беатрис посмотрела на Ианты, и тот ей улыбнулся. Избетта повернулась к ним на своем табурете. «Мисс Торкли закончила последнюю работу. Она прямо здесь. Мне не позволили подойти и взглянуть. Я должна была сидеть на этом табурете, пока вы не пришли». «Полотно еще сырое», — отрезала мисс Торкли. Она бросила свое занятие и подошла ближе. Ее льняной сюртук был застегнут на все пуговицы и забрызган краской. Тяжелые черные туфли с пряжками — Мужские туфли с гамашами тоже были совершенно испачканы. «Всем запрещается приближаться к полотну в течение недели». «О, пожалуйста, мисс Торкли!» — взмолилась из Бетта, подавшись к художнице. «Клянусь, я буду осмотрительно. Кто его купил?» «Никто», — ответила мисс Торкли. «На этом мольберте покоится настоящее искусство, неоплаченное деньгами мужчин». Избетта подпрыгнула от нетерпения. «О, как вы безжалостны! Я хочу взглянуть!» Мисс Торкли нахмурилась, но потом подмигнула. «Одна рука на стене. Ближе не подходить!» «Спасибо!» — вскричала Избетта. «Вы оба идите сюда! Руку на стену, как сказала мисс Торкли!» Тихо хохотнув, Ианта направился к стене. Он положил на нее ладонь и пошел следом за сестрой, которая уставилась на картину. Со страхом. Она не отрывала от полотна взгляд, словно узрела нечто кошмарное. Беатрис коснулась стены и встала позади Ианты. Тот уже видел картину, но выражение лица у него было задумчивым, а рот сжат в тонкую линию. Она встала рядом с ним и ахнула от ужаса. В тишине комнаты это прозвучало оглушительно. На картине была изображена выходящая из темного проема храма пара в свадебных одеяниях. Зеленое платье невесты блестело, будто шелк. Сюртук жениха от того же оттенка был расшит золотом. Беатрис различила среди узоров искусно замаскированные фаллические символы, призванные благословить его потомством. Он смотрел на друзей, которые поздравляли новобрачного, и расточал им улыбки. Невеста рядом с ним споткнулась, выйдя на солнечный свет, и схватилась за богато украшенной гравировкой серебряное ожерелье. Выражение ее лица было в точности таким же, как у Избетты. Смотрела она не на толпу, а словно в собственное ужасное будущее. На щеке ее блестела слеза, но никто из окружающих не обращал на это внимания. Беатрис старалась сделать глубокий вдох, но в душе зияла дыра, а грудь сдавила. О, картина была ужасна, ужасна! Было невыносимо глядеть на нее, написанную слишком яркими красками, чтобы и женщины в зачарованных ожерельях могли все рассмотреть. Беатрис вдруг будто снова очутилась в комнате матери и пережила те жуткие пять секунд, когда она поняла, что именно отнимет у нее злосчастное украшение. Рядом вздрогнул Ианты, оторвавшись от созерцания полотна. Отвратительно. Беатрис повернулась к нему. «Ты правда так думаешь?» «О да. Какая трагедия», — сказал он. «Ей пришлось выйти замуж по договоренности, не ради любви. Посмотри, как она несчастна. Посмотри на жениха. Ему совершенно нет дела до ее горя. Я прихожу в ярость только от одного взгляда на это». Избетта всхлипнула. И отпрянула от картины. Она зарыдала и выбежала из студии прочь. Избетта! закричала вслед подруге Беатрис, я приведу ее. Она помчалась за подругой подальше от картины. Беатрис пришлось придерживать юбки, торопливо сбегая по лестнице. Избетта стояла у железной калитки, перегнувшись через нее, и выплескивая на каменную брусчатку свою трапезу. Беатрис достала из кармана пузырек с сахаренными семенами фенхеля. Избетта поднялась и зажала рот рукой. «Держи, они успокоят желудок», — предложила Беатрис. «Со мной такого не случится», — выпалила Избетта, чье дыхание отдавало рвотой. «Клянусь, небеснорожденными богами не случится!» «Да», — кивнула Беатрис. Нам нужно продолжать твои занятия. Чем скорее ты научишься высшему призыву, тем лучше. Округлив глаза, Избетта схватила Беатрис за руку. Да. Научи меня всему, пока не стало слишком поздно. Научу, — пообещала Беатрис. Клянусь богами. Всему, что тебе нужно знать.